басры от нашей базы 5 часов ходу. Выехали за засветло, чтобы с рассветом быть на месте. Машины быстро катили по пустыне, оставляя за собой шлейфы пыли, клубящиеся в лучах фар. Мы с Кэпом устроились в командирской башне. В десантном отсеке разместились новобранцы и кореец ПАК. Франц сидел рядом с незнакомым мне механиком-водителем из батальона обеспечения базы. С другой стороны занял место док.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 не справлялись с поставленными задачами, разрываясь на множество ТВД. В итоге командование оси решило оставить попытки разбить Блэквуд одним махом и перешло к позиционной войне, сосредоточив усилия на стратегически важных локациях. Когда забрежал рассвет, подкатили к окраине города и остановились. Мы с Кэпом выглянули наружу.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 С первыми лучами солнца сверкнул на макушке минарета золотистый серп, и крышу мечети заиграла бликами. А в машине жила рация. Бриджит сообщила нам цель, транслируя картинку на экраны армейских планшетов. Мы с Биротом переглянулись, когда поняли, куда придется подъехать и где будет работать спецназ. Даже сдержанный Кэп тихо выругался. «Точкой нашего рандеву была та самая мечеть». Вроде радоваться надо, считай, в город не сунемся, но мечеть – символ веры. Как бы население лояльно к нам не относилось, если там начнется заваруха, местные не дадут спокойно уйти. Здесь у каждого в доме есть оружие. Никто не станет разбираться, на чьей мы стороне, перекроет путь к отступлению и задавят числом. По радио поступил приказ выдвигаться к объекту. Колонна медленно поползла вперед. Донесся рокот винтов, приближались вертолеты –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 Вертушки приближались. Я снова посмотрел на часы. «Не успеваем». Предложил Кэпу. «Может, свернем? Попробуем между домами?» Я понял, что зря предложил. «Застройка в городе раньше была плотная. Через развалины не проехать. Застрянем». «Дэнни!» Кэп полез на броню. «Приведешь машину на место. Я с группой выдвигаюсь пешком. Так быстрее!» «Вас понял».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 Проводив взглядом исчезнувших в разваленных бойцов, я уставился на планшет. До цели оставалось совсем немного, когда рокот первой вертушки заглушил гуденье нашей силовой установки. Я выглянул из люка, вертолет завис над мечетью, вниз полетели тросы. Одна за другой по ним заскользили фигурки спецназовцев в черных шлемах-масках. «Прибай скорость!» — велел я механику, все-таки надеясь занять позицию вовремя. Судя по картинке со спутника, там была широкая улица, огибавшая мечеть с западной стороны. На экране светили яркие точки. Биерат с бойцами быстро продвигался через развалины, срезая путь до мечети. Картинка мигнула, подернулась рябью. Я снова выглянул. Из вертолета высадились трое. Четвертый повис на тросе, собираясь спуститься, когда на перекрестке перед нами... Обрушив стену, дома выросла ПБМ противника. Пилотируемая боевая машина «Гром». такая махина смерти. Впереди хорошо защищенная кабина оператора с выпуклым свинцовым стеклом. Основные узлы и механизмы прикрыты композитной бронёй, корпус из стали...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 «Сваливаем из машины!» — крикнул я и не успел понять, как оказался снаружи. Механик замешкался. Загрохотала скорострельная пушка босса снаряды прошили броню, пробили бензобан. Громыхнуло. Горячая ударная волна припечатала меня о стену ближайшего дома. Из силового отделения машина повалил дым, черной завесой затянул улицу. Пытаясь встать, сквозь звон в ушах я услышал, как ПБМ тяжелой поступью двинулась в сторону мечети. Там защелкали выстрелы, стрекотнул пулемет, и тут же другой отозвался в соседнем квартале. Звуки выстрелов перекрыл грохот пушек еще одного мехбосса. Жахнул взрыв. За ним еще и еще. Заслоняя лицо от жара полыхавшей бронемашины, я поспешил к перекрестку. Где противники? Где свои? Ни черта не видно. Услышав голоса, остановился.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 Перебрался через забор в соседний двор, сквозь пролом в стене миновал еще один, и остановился перед дверью ведущей в здание на углу улицы, той что рядом с мечетью. Судя по грохоту пушек пБм БМ и частым ответным выстрелам, Бирот с группой пытались отбиться от мехбосса. И у них пока это получалось. Но боеприпасы у бойцов не вечны. Я приоткрыл дверь, заглянул в дом и чуть не выстрелил. В угол комнаты забились гражданские, женщина с двумя детьми. Сделав успокаивающий жест рукой, я махнул на дверь с немым вопросом на лице, мол, попаду через нее на улицу. Женщина закивала, глядя на меня испуганными глазами. Из-под ее руки вырвался чернявый паренек и сдернул коврик в центре комнаты, открыв взгляду крышку люка. «Подвал?» — указал я на крышку стволом. Взялся за кольцо. «Там подвал или лаз?» Мальчишка залепетал по-арабски, тыча пальцем в пол и замахал другой рукой в сторону мечети. Я дернул за кольцо, включил фонарик и посветил в открывшийся проем. Ступени вели к узкому лазу под землей. Судя по направлению, лаз проходил под улицей к мечети, где оборонялся сейчас Бират с группой и спецназовцами.